Глава седьмая. У наших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 Уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице, даже ниже по подъе, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственно же её званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительно откровенной связи её и из принципа с каким-то мошенником, капитаном Лебяткиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от неё с замечательным пренебрежением.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 или наконец насмешками над всем священным, и именно в те минуты, когда священное наиболее могло бы пригодиться. Наш штаб-лекарь Разанов, он же и акушер, положительно засвидетельствовал, что однажды, когда родильница в муках вопила и призывала всемогущее имя Божие, именно одно из таких волнадумств Арины Прохоровой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 Крестин, повитого ею младенца, причём являлась в зелёном шёлковом платье со шлейфом, а шиньон расчёсывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходила до самого усложнения в своём неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда самый наглый вид, так что конфиузила причёс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 занимали конец стола. Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и белобрысая, существом молчаливое и ядовитое, но разделявшее новые взгляды и который ужасно боялся сам Вергинский в домашнем быту. Всех дам в комнате было 3. Сама хозяйка, без брова ее сестрица и родная сестра Вергинского, девица Вергинская, как раз только что прикатившая из Петербурга. Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою не дурная, несколько растрепанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела, обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорит своим взглядом, «Видите, как я совсем ничего не боюсь».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 Странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам, впрочем, не для одного изучения народного, и щеголявший между нами дурным платьем с мазными сапогами, прищурено хитрым видом и народными фразами с завитком. Раз или два еще прежде Лямшин приводил его к Сепану Трофимовичу на вечера,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 а потом приехавшим Шигалёвым. Хоть и ждали от него чрезвычайных чудес, и хоть и пошли тот ещё же все без малейшей критики и по первому его зову в кружок, но только что составили пятёрку, все как бы тот ещё же и обиделись. И именно я полагаю, за быстроту своего согласия. Пошли, не разумеется, из великодушного стыда.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 Был ещё тут праздно шатающийся семинарист, который с лямшиным подсунул к книгоноши мерзные фотографии. Крупный парень с развязною, но в то же время недоверчивой манерой, с бессменнообличительной улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства, заключённого в нём самом. Был, не знаю для чего, и сын нашего городского головы.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 Этот крошка был уже начальником самостоятельной кучки заговорщиков, образовавшейся в высшем классе гимназии, что я обнаружилась ко всеобщему удивлению впоследствии. Я не упомянул о Шатаеве. Он расположился тут же в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряда свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал. От чаю и хлеба отказался и все время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить, что он не гость, а пришел по делу, и когда захочет, встанет и уйдет. Недалеко от него поместился и Кириллов, тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а напротив, в упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом, без блеску, и выслушивал все без малейшего волнения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 а затем отправится дальше и дальше по всем университетским городам, чтобы принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту. Она везла с собой несколько соток экземпляров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист возненавидел её с первого взгляда почти до кровомщения. Хотя я видела его в первый раз в жизни, а она равномерно его. Майор приходился ей родным дядей и встретилась сегодня в первый раз после 10 лет. Когда вошли в Ставроге на Верховенский, щёки были красны, как клюква. Она только что разбранилась с дядей за убеждение по женскому вопросу.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 Это не совсем то же самое, хотела было остановить хозяйка. Я полагаю, что ответ на такой вопрос не скромен, отвечал Ставрогин. Как так? дёрнулась вперёд студентка. Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому то тежата дозволись с другого конца ляншин и гимназист, а за ними с иплым хохотом и родственник майор. Вам бы писать выдавили, заметила хозяйка Ставрогину.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 «Один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас, что женский этот весь вопрос выдумали и мужчины с дуру, сами на свою шею. Слава только Богу, что я не женат. Ни малейшего разнообразия, с. Узора простого не выдумают, и узоры за них мужчины выдумывают. Вот-с. Я ее на руках носил, с ней десятилетней мазурку танцевал. Сегодня она приехала».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 Если Бог нашёл необходимым за любовь предлагать награду, стало бы ваш Бог безнравствен. Вот в каких словах я вам Давиче доказала, и не со второго слова, а потому что заявили права свои. Кто ж виноват, что вы тупы и до сих пор не понимаете? Вам обидно и вы злитесь. Вот вся разгадка вашего поколения. Дурында, проговорил майор. А вы дурак, ругайся. «Но позвольте, капитон Максимович, ведь вы же сами говорили мне, что в Бога не веруете», — пропищал с конца стал Али Путин. «Что ж, что я говорил, я другое дело. Я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я еще в гусарах, служа, насчет Бога задумывался, и во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит». Так-с, я, может, и пил, но верить или вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить предобразом, чтобы Бог в веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным, есть Бог или нет. До того оно мне солоно доставалось. Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет, да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает. «А не будет ли у вас карт?» — зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке. «Я слишком, слишком сочувствую вашему вопросу», — рванула студентка, рдея в негодовании от слов майора. «Теряется золотое время, слушая группы и разговоры», — отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа. Студентка подобралась. Я хотел заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах, ничего нет ни нравственного, ни безнравственного, то что же не вытерпел гимназист, как только начала студентка. Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили. А я утверждаю,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 Как хозяйка, она покраснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумение между новопозванными гостями. "Господа!" возвысил вдруг голос вергинский. "Если бы кто пожелал начать о чём-нибудь более дующем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени. Осмелюсь сделать один вопрос."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 каждый как бы ожидая один от другого ответа и вдруг все как по команде обратили взгляды на Верхавенского и Ставрогина я просто предлагаю вотировать ответ на вопрос заседание мы или нет проговорила мадам Вергинская совершенно присоединяюсь к предложению отозвался ли путин хотя оно и несколько неопределённо и я присоединяюсь и я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 Вы не хотите быть полезным делу. Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высокие, да и кто тут поймёт что-нибудь, если бы подслушивал. Мы сами-то не понимаем, в чём дело, проворчал чей-то голос. А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. Я на случай, если бы шпионы обратились она с толкованием к Верховенскому. Пусть услышал с улицы, что у нас именины и музыка. Эт чёрт, выругался Лямшин, сел за фортепиано и начал барабанить вальс зря и чуть не кулаками стуча по клавишам. Тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх, предложила мадам Вергинская. Одни подняли, другие нет. Были такие, что подняли и опять взяли назад, взяли назад и опять подняли. Фу, чёрт. Я ничего не понял, крикнул один офицер. И я не понимаю, крикнул другой. Нет, я понимаю, крикнул третий. Если да, то руку вверх. Да что да-то значит? Значит, заседание. Нет, не заседание. Я ватировал заседание, крикнул гимназист, обращаясь к мадам Вергинской.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 «Да вы это нарочно, что ли?» — крикнула в гневе мадам Бергинск. «Нет, позвольте. Кто хочет или кто не хочет? Потому что это надо точнее определить!» — раздались два-три голоса. «Кто не хочет — не хочет. Ну да, но что надо делать? Подымать или не подымать, если не хочет?» — крикнул офицер. «Эх, к конституции-то мы еще не привыкли!» — заметил майор. «Господин Лямшин, сделайте одолжение. Вы так стучите, никто не может расслышать», — заметил хромой учитель. «Да ей-богу же, Арина Прохоровна! Никто не подслушивает», — скатил Лямшин. «Да не хочу же играть. Я к вам в гости пришел, а не барабанить». «Господа», — предложил Виргинский, — «отвечайте все голосом. Заседание мы или нет?»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 Вам принесут коньяку, ответила она Верховенскому. Поднялась студентка. Она уже несколько раз подвскакивала. Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту. Но она осеклась. На другом конце стала явился уже другой конкурент, и все взоры обратились к нему. Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся в своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Виргинский и хромой учитель, были, казалось, чем-то довольны. «Прошу слова». У Грюма, напротив, твёрдо заявил Шигалёв. Имеете, разрешил Вергинский. Оратор сел, помолчал с полминуты и произнёс важным голосом: "Господа, вот коньяк", брезгливо и презрительно отрубил родственница, разливавшая чай, уходившая за коньяком и ставив его теперь перед Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах без подноса и без тарелки. Перед вон оратор с достоинством приостановился. Ничего продолжайте, я не слушаю, крикнул Верховенский, наливая себе рюмку. Господа, обращаясь к вашему вниманию, начал вновьший Гольёв. И как увидите ниже, и спрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие. Арин Прохоровна, нет у вас ножниц? спросил вдруг Пётр Степанович. «Зачем вам ножниц?» — выпучила та на него глаза. «Забыл ногти обстричь. Три дня. Собираюсь», — промолвил он безмятежно, рассматривая свои длинные и нечистые ногти. Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Вергинской как бы что-то понравилось. «Кажется, их здесь на окне давячи видела». Встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой.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 Тем не менее всё, что изложено в моей книге, незаменимо, и другого выхода нет. Никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить всё общество по выслушании моей книги в продолжение десяти вечеров заявить своё мнение. Есть же члены, не захотят меня слушать,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 Что он помешанный, что ли? Раздались голоса. Значит, всё дело в отчаянии Шигалёва, заключил Лямшин. А насущный вопрос в том, быть или не быть ему в отчаянии? Ближе Шигалёва к отчаянию есть вопрос личный, заявил гимназист. Я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалёва касается общего дела, а с тем вместе стоит ли слушать его или нет. Весело решил офицер Тут не тос, вязался наконец хромой. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливой улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренн он говорит или шутит. Тут господа не тос. Господин Шигарёв слишком серьёзно предан своей задаче и притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделения человечества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 Жаль, что условие десяти вечеров совершенно несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного. Неужели, серьёзно обратилась к храмомам мадам Вергинская в некоторой даже тревоге. Если этот человек, не знаю, куда деваться с людьми, обращает их в девять десятых в рабство, я давно подозревала его. То есть вы про вашего браца? спросил храмой Родство, вы смеётесь надо мною или нет? И кроме того, работать на аристократов и повиноваться им как богам это подлость, яростно заметила студентка. Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может, властно заключил Шигалёв. А я бы вместо рая, вскричал Лямшин.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 Вы, конечно, и не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин весёлый человек. Но так как ваша идея почти невополнима, то и надо ограничится земным раем, если уж так это назвали. Однако порядочный вздор, как бы вырывался у Верховенского. Впрочем, он совершенно равнодушно и не поднимая глаз, продолжал обстригать свои ногти. Почему же вздорс тот чуже подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова, чтобы вцепиться почему же именно в здор. Господин Шигалёв отчасти фанатик человеколюбия, но вспомните, что у Фулье, у Кабета, а особенно и даже у самого Прудона есть множество самых диспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалёв даже может быть гораздо трезвее их, разрешая дело.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 Разговоры и суждения о будущем социальном устройстве почти настоятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герсон всю жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера со своими друзьями, дебатируя и предрешая заранее даже самые мелкие, так сказать, кухонные подробности в будущем социальном устройстве. Даже с ума сходят и ныне — вдруг заметил майор. — Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде диктаторов! — прошепел ли Путин, как бы осмеливаясь, наконец, начать нападение. — Я не про Шигалева сказал, что «здор», — промямлил Верховенский. — Видите, господа? — приподнял он капельку глаза. — По-моему, все эти книги, фурье, кобеты, все эти «права на работу»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 но, по крайней мере, столь же несовместимое с действительностью, как и Шигалевщина, о которой вы сейчас отнеслись так презрительно. «Ну да я не для рассуждений приехал», — промахнулся значительным словцом Верховенский и, как бы вовсе не замечая своего промаха, подвинул к себе свечу, чтобы было светлее. «Жаль-с, очень жаль».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 Ну, хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу. А во втором, в быстром-то разрешении посредством ста миллионов голов, мне-то, собственно, какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще, пожалуй, язык отрежут. — Вам непременно отрежут, — сказал Верховенский. — Видите-с, а так как при самых благоприятных обстоятельствах А раньше пятидесяти лет, но тридцати. Такую резию не докончишь, потому что ведь не бараны же те, пожалуй, и не дадут себя резать. То не лучше ли, собравший свой скарб, переселиться куда-нибудь в затихие моря, на тихие острова и закрыть там свои глаза без мятежно? Поверьтесь, постучал он значительно пальцем по столу. Вы только эмиграцию такой пропагандой вызовите, а более ничего с Он закончил, видимо, торжествуя. Это была сильная губернская голова. Липутин коварно улыбался. Вергинский слушал несколько уныло, остальные все с чрезвычайным вниманием следили за спором, особенно дамы и офицеры. Все понимали, что агент-то 100 миллионов голов припёрли к стене и ждали, что из этого выйдет. Это вы, впрочем, хорошо сказали.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 И все бы разом заговорили, но хромой раздражительно накинулся на приманку. «Нет, мы еще, может быть, и не уедем от общего дела. Это надо понимать. Как так? Вы разве пошли бы в пятерку, если б я вам предложил?» Брякнул вдруг Верховенский и положил ножницы на стол. Все как бы вздрогнули. Загадочный человек слишком вдруг раскрылся. Даже прямо про пятерку заговорил. «Всякий чувствует себя честным человеком и не уклонится от общего дела», — закривился хромой. «Но, нет-с, тут уж дело не в но», — властный резко перебил Берховенский. «Я объявляю, господа, что мне нужен прямой ответ».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 И даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, а не на бумаге, кричат 100 млн голов. Это может быть ещё и метафора. Но чего их бояться, если примедленных бумажных мечтаниях, где спатизм в какие-нибудь в 100 лет съест не 100, а 500 млн голов. Заметьте ещё, что неизлечимый больной всё равно не вылечится.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 То и я со всеми. Выходит, стало быть, что и вы не противоречите, обратился Верховенский к Харамому. Я не то, чтобы покраснел был на несколько тот, но если и согласен теперь со всеми, то единственно, чтобы не нарушить. Вот вы все таковы. Полгода спорить готов для либерального красноречия, а кончит ведь тем, что вотируют со всеми.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 Он высказался весь, но уже слишком был раздражён. Верховенский быстро обратился к обществу с отлично подделанным встревоженным видом. "Господа, считаю долгом всем объявить, что всё это глупости, и разговор уж далеко зашёл. Я ещё ровно никого не аффилировал, и никто про меня не имеет права сказать, что я аффилирую. А мы просто говорили о мнениях, так ли? Но так или этак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 А потом он предложил ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля. Какой вопрос? Какой вопрос? Заголдели все о такой вопрос, что после него станет ясно: оставаться там вместе или молча разобрать наши шапки и разойтись в свои стороны. Вопрос, вопрос. Если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве,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 — Или не донесли, — продолжал Верховенский. — И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь. — Не донесу. — С. — А если бы вы знали, что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, обыкновенного смертного, ведь вы бы донесли, предуведомили? — Конечно, — но ведь это гражданский случай, а тут донос политический. Агентом тайной полиции не бывал, — да и никто здесь не бывал, — послышались опять голоса.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 Верховенский выбежал вслед за ними в переднюю. Что вы со мной делаете, пролепетал он, схватив Ставрогина за руку и изо всей силы стиснув её в своей. Тот молча вырвал руку. Будьте сейчас у Кирилова. Я приду. Мне необходимо, необходимо мне, нет необходимости, отрезал Ставрогин. Ставрогин будет, покончил Кирилов. Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу. Они вышли